ФИЗИКА 11 класс ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В 1820 году Эрстетт сделал открытие о воздействии электрического тока на магнитную стрелку, что явилось доказательством взаимосвязи электрических и магнитных явлений, которые до этого считались изолированными. Английский физик Майкл Фарадей «Продолжил опыты в данном направлении, пытаясь обнаружить другую сторону этой связи, превратить магнетизм в электричество», – записал он в своем дневнике. И, наконец, 29 августа 1831 года, после десяти упорных исследований, Фарадей сумел получить электрический ток с помощью магнитного поля. Этот ток получил название «индукционного». Что такое электромагнитная индукция? Для того, чтобы повторить опыты Фарадея, достаточно иметь гальванометр, две катушки, магнит и батарею элементов. Если постоянный магнит вдвигать внутрь катушки, к которой присоединен гальванометр, или же наоборот выдвигать из нее, то в цепи возникает индукционный ток. Точно так же индукционный ток возникает, и если относительно неподвижного магнита движется катушка. Но следует отметить, что появление тока обусловлено не всяким движением катушки или магнита. Например, если вращать магнит вокруг его оси, то индукционного тока не возникнет. Следовательно, когда магнитный поток, проходящий через катушку, остается постоянным, индукционного тока не возникает. На основе проделанных опытов можно сделать вывод, что в проводнике возникает индукционный ток при любом изменении магнитного потока, проходящего через контур, образованный замкнутым проводником, и этот ток существует в течение всего времени изменения магнитного потока. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем больше становится возникающий индукционный ток. Магнитный поток наглядно представляет собой число линий магнитной индукции, пронизывающих поверхность определенной площадью s. В виде формулы магнитный поток φ большое можно представить как величину, которая равна произведению вектора магнитной индукции b на площадь S, через которую он проходит и косинуса угла альфа, где альфа это угол между вектором b и и вектором n, нормально к плоскости проводника. Единицей магнитного потока является Weber. Направление индукционного тока в замкнутом проволочном контуре зависит от того, увеличивается или уменьшается магнитный поток, пронизывающий данный контур. Правило ленца. Направление индукционного тока помогает определить правило, установленное русским ученым Ленцем, основанное на обобщении опытов по электромагнитной индукции. Правило Ленца состоит в том, что индукционный ток всегда направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван. Индукционное электрическое поле В результате изменения магнитного поля во времени возникает электрическое поле, получившее название индукционного электрического поля. Это открытие было сделано английским физиком Максвеллом в 1855 году. В отличие от электростатического и стационарного электрического поля, индукционное поле не связано с электрическими зарядами и его линии напряженности замкнуты. Поэтому его также называют вихревым. Соответственно, индукционное поле не имеет источника зарядов и полюсов. Индукционное поле создает в замкнутом контуре индукционный ток. При этом проводник нагревается, следовательно работа индукционного поля положительно и равна электродвижущей силой индукции в этом проводнике. Электродвижущая сила индукции ЭДС индукции. Электродвижущая сила индукции – это работа по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура. Обозначается ЭДС индукции буквой Е. ЭДС индукции Е равна отношению работы А, которая совершает индукционное поле при перемещении заряда Q по замкнутому контуру. Закон электромагнитной индукции. Опыты и измерения показывают, что ЭДС индукции в контуре пропорциональна скорости изменения магнитного потока, проходящего через этот контур. То есть ЭДС индукции Е пропорционально отрицательному отношению дельта фи магнитный поток к дельта Т время. В соответствии с правилом Ленца, знак «минус» определяет направление индукционного тока. Индукционные токи в массивных проводниках. Обладая маленьким сопротивлением, массивные проводники быстро нагреваются. Индукционные токи, достигающие особенно большой величины в таких проводниках, называются токами ФУКО. Именно на этом основан принцип работы индукционных печей. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Рассмотрим случаи, когда проводник движется в постоянном магнитном поле. Таким образом, его свободные заряды движутся вместе с ним. Со стороны магнитного поля на заряды оказывает воздействие силы Лоренца, которая является сторонней силой, действующей на движущиеся вместе с проводником заряженные частицы. Для вычисления ЭДС-индукции в движущемся проводнике необходимо установить отношение работы А по перемещению заряда Q к этому заряду. Таким образом, ЭДС-индукции Е равно А, поделенному на Q, где работа А равна силе Лоренца, F, помноженной на длину стороны контура движущегося проводника, L. Электродинамический микрофон. Одним из самых популярных микрофонов является электродинамический микрофон, действие которого основано на электромагнитной индукции. Эти микрофоны имеют небольшие размеры, просты и надежны в применении. В микрофоне колебания диафрагмы, изготовленной из алюминиевой фольги, передаются подвижные катушки, жестко с нею связанной, в результате чего в ней возникает индукционный ток.